Одна сломанная жизнь. Не спи, шумник. Дела отдохнуть не дают. Забосил с порога горластый солдафон, глядя на меня встревоженным родным взглядом. Я, как услышал, в машину и к тебе. Мы это сейчас обмозгуем. Я кинул взглядом подтянутую фигуру в военной форме. Орел не постучал, не спросил. Можно к вам, ваше величество? Не поздоровался. Эх. Головную боль как рукой снял. Моё тягостное настроение растаяло. Я засмеялся на его слова и поспешил навстречу. Привет, придурок, от души сказал я. Мы крепко обнялись. Никого на свете у меня нет, кроме этого упёртого барана. Никто не примчится ко мне по первому зову, а то и без приглашения только этот идиот. Это я понял задолго до смерти короля отца. И ещё, когда этот вояка пропадал, чёрт, где из-за своего больного самолюбия, которое ему по щекотал родная матушка, всё пришло в движение. Зашевелилось сонное царство. Прислуга поспешила принести обильный ужин. Брат перебудил всех, разведывая обстановку. Стратег Кибра за его громоподобность, резкость и внешнюю грубость не любили. Он часто раздражал, его побаивались. Поэтому, когда тот появлялся во дворце, его не просто слушались, а стремились предупредить любое действие, напомнить, что он всё-таки его высочество хочет он того или нет. В последние годы я видел, что Кибер надменно принимал на себя вид вояки. Он желал разительно отличаться от простых королевского дома Инманских. К сожалению, брат в этом преуспел. Теперь собственная мать воротила от него свой венциносный нос и ограничивалась краткой аудиенцией, состоявшей из пары пустых вопросов и целования ее монаршей руки. Но сейчас наше время. Тот еще не успел сесть и рот открыть, а уже исполнено, как требуется. С пылу, с жару, мясо пропечено, вино именно то, какое кибр любит столько сколько привыку потреблять. Учтены все привычки его высочества. Хозяин приехал домой. Жизнь в его присутствии становилась отлаженной, шумной, весёлой и беззаботной. На звук его поставленного голоса я начинал против воли ухмыляться, а остальные трепетали. Для брата не существовало проиграть. Цель поставлена, значит, будет выполнена. И тут пёр как пьяный на буфет. Вот кто должен быть королём, а отдуваться приходится мне, ленивому и эгоистичному тифику. В 15 лет брат выбрал себе поприще и с тех пор упрямо не сворачивал в сторону, как я его не улещал. С того времени Кибер перестал ощущать себя полноправным членом нашей семьи. Именно тогда мы определились в обращении друг к другу вспыхнув из-за нанесённого парню публичного оскорбления, я кричал в не себя: "Ты придурок! Это неважно, неважно, слышишь ты?" А ты, умник, громко, но беззлобно отвечал брат, и от того, что он был внешне спокоен и тих, а должен нистовы ругаться и беситься, мне становилось по-настоящему плохо. Больно за него и за себя. Мы тогда впервые поменялись ролями, он стал старше меня, а я кипел как подросток. Мы всегда противостояли друг другу с детства, как братья в любой семье, делили мать, боролись за внимание отца, донимали расспросами моржа, злословили по поводу слабостей и предпочтений друг друга. Я старший, кибер младший, я тихий, он горлопан. Мне давались гуманитарные предметы, брат признавал только математику. Я верил в ум, младший уповал на силу, часто дрался, ещё чаще был бит. Я часто смеялся над ним, тот крепче сжимал зубы. Я никогда не рубил с плеча, а он был прямо открыт, любил шумные компании, я же жался по углам. Почти полжизни тому назад кибор провёл черту, разделившую нас навсегда. Он мне год должен понимать, что это очень важно. Тогда же ответил он на мои слова, что ничего не изменилось для меня, для короля, матери, тебя, меня. Я рад, что мне указали мое место. Не хочу остатка в Сбарского стола. Его мнимое спокойствие та же боль, поруганная гордость. Только он не кричал, а рассудительно говорил, меня успокаивал. Он Несдержанный подросток успокаивал меня, двадцатилетнего. Я видел, как он был рад. Кто же знал, что такое вообще возможно? Где угодно, но не в нашей семье. Не при всех, не с кибром. Мы же короли, образцы. На его пятнадцатилетие королева-мать преподнесла нетривиальный подарок. Сыну и мужу прилюдно открыло происхождение младшего высочества. В торжественной обстановке, при полном зале гостей, с улыбкой на устах, наша мать вкратце поделилась воспоминанием о небольшом любовном приключении, неожиданном для неё, но закономерным результатом которого стало рождение Кибра. Я помню ту роскошную атмосферу. Впервые мы принимали гостей после впечатляющего ремонта главных дворцовых залов. Налогоплательщики очень помогли нам своими кровно заработанными средствами в чудесно расписанной столовой зале, обставленной со вкусом и очень дорого. За необычайным столом и размер имели значение и сервировка, и яство. В конце обеда, когда иссякли здравницы в честь королевского дома инманских, монарха и его супруги, виновника торжества, матушка развлекла нас всех, вспомнив былое. Что нашло на нашу мать, рассудительную, не злую женщину, непонятно. Наша семья не была идеальной, но это была семья. Почему своей рукой мать ее разрушила? Как она могла подвергнуть публичному позору сына за свою шалость? Никто не вступился за младшего брата, и он запомнил урок навсегда. Пол не провалился, гром не грянул. В лицах приближённых и воспитанных гостей и мускул не дрогнул. Заиграла музыка, праздник продолжился как ни в чём не бывало. Каждый пропустил слова королевы мимо ушей, но не забыл. Этикет не нарушили. Немного выждов встали со стола подниматься и перетекать в бальную залу. Братов вышвырнули на улицу. Хоть он по-прежнему оставался на месте, и никому до этого не было дела, только для меня воздух стал неимоверно ядовитым. На силу я дождался окончания торжества, и вечером пришел к нему с перекошенным от злобы лицом, а тот был подозрительно спокоен. «Я орал!» – он соглашался. Впервые я старший, он младший, я умник, он придурок, только в его глазах это означало не то, что имел в виду «я», Я всё, а он никто. Но опровергнуть подобное я не мог, как ни старался. Кибр не воспринимал слова. Он решил уже тогда, что ему делать. Раз ему указали на дверь, нужно уйти, искать своих. Не понимал придурок, что нет у него там своих, только здесь. С детства Кибр никогда не молчал, задирался, Ему слово он в ответ влетало ему ото всех, включая меня. Я же старший и с возрастом никуда не делась. А вот благою материнскую весть не оспарил, молча выслушал, поклонился и принял к сведению, что младший, но не высочество, а полувысочество. Всю жизнь ему королева испаганила. Сейчас какого-то уважения требует. Закедоны вошли в привычку, за что её уважать? За то, что сыты ела и сладко пила, что мать, что отец, жили не тужили. Не отказывая себе ни в чём и не о чём ты думай о чувствах других, скоты. Хотите, чтобы и я и брат так же жили? Ты правда примчался за отказом девчонки? спросил я, усмехаясь, когда ужин закончился и мы расположились в креслах. Да чёрт с ним и с ней. Кибор тут же сделал движение рукой, в которой держал бокал. С вино, мол, ничего подобного. Жидкость в бокале волной поднялась, но не расплескалась. «Ни чёрт!» — не согласился. «Ты король. Раз отказала, значит, нарывается. Наследница. Всё имеет значение. В армии так считают. Покажешь письмо?» Я вынул из папки бумагу с печатью. Брат пробежал серьёзными глазами подлинник, задержался взглядом на каракулях принцессы, потом внимательно прочёл перевод. "Переведено верно?" подозрительно спросил Хмурыйш. "Обежаешь. Вот дрянь!" не выдержал мой Сальдафон. "Не глупа!" возразил я. "Во всяком случае, после отказа я не знаю её совершенно могу сделать вывод, что она не дура. Это радует." И я встретился с серьёзным взглядом Кибра, непримиримый и неуступчивый знакомые глаза. Начинается. Поучи меня, братишка. Поучи. Интересный подход, ваше величество, произнёс он, растягивая слова. Это почему же? Насколько мне известно, породниться с вами мечта многих королей, значительно могущественнее, чем щелкапёры по соседству. Ничего. Она ещё пожалеет. Конечно, брат, хотелось бы выразиться попроще. Беседа-то приватная. Но я был благодарен ему за выбор выражений. Мы же не бабки на базаре в конце концов, и не гопники в подворотне. Но нам нужна эта принцесса, не так ли? Мы должны проучить Армарию, недобро уточнил я, принимая его тон. Так говорят в армии. Сваты сва оказались честь не только их дому, Но и огромную услугу, уступку их королевству народу и армии, подавая вперёд отчеканил выверенные слова Кибр. Понятно, что он уже обмозговал не раз моё дело. И не сомневаюсь, что оно взял его за живое. Тот всегда остро переживал нападки на меня и смотрел волком на битчика. Все понимают, что наш король сам выбирает на кого и когда ему жениться. Любой знает, что дело не в недостатке В Энмании всего хватает с избытком. Остановив свой взгляд на кандидатуре наследной принцессы, вы предложили мир. И не понимать ответственности за свой опрометчивый шаг могут только армарийки, в чьих жилах течет королевская кровь. Отказав вам, ваше величество, эта коза отвергла мир и вашу руку в самом оскорбительном тоне, спряталась за отговорками и формальностями. Даже если она отвечала сама, в чём я сомневаюсь, диктовал Папинька, обязана была отдавать себя отчёт в том, что толкает и нас, и их к войне. Яблонька от яблони. У Кибра было своё понимание старой истории. Если я стоял, старался во всяком случае на позиции незаинтересованного постороннего, то младший всецело держал в сторону короля. Как это отказала? королями не пренебрегают. Ну и что, что королева? Неважно, что овдовела, и король воспользовался моментом. На предложение другого-то дала согласие. Значит, скорбь по умершему королю совсем тут ни при чем. Правильно поступил наш монарх. О точке зрения брата не надо было спрашивать, все видно по лицу. Для кибра это была не история, а самое, что ни на есть, реальность». Женское предательство ему было так знакомо. Совершив гнусный поступок, мать отвергла его, а вот отец никогда не предавал. За его честь Кибер и заступался. Я с тревогой наблюдал, как младший горячится всё больше. Волноваться-то ему как раз. Нельзя. Не кажется ли тебе, пережитком прошлого силы требовать чьей-то руки? Как можно осторожнее высказался я, стараясь не выдать себя спрашивал про текущий момент, про отказ соседней принцессы, а получалось будто осуждаю отца нашего отца. Чушь, тут же вскипел кибер. Если так рассуждать, то и монархии лишние. А она оплот порядка. Король лицо государства, королева образец для подражания. Никто не сдвинет меня с этого убеждения. Никакие человеческие промахи монархов А вот я совсем противоположного мнения об ангельской сущности истинных монархов. За примерами далеко не приходится ходить. Батюшка, матушка, я мы все своё личное ставим гораздо выше интересов королевства. Когда брат начнёт думать только о себе. Помнишь, как Морш нам читал лекции по истории? О том же самом спросил я по-другому. Знаешь, братишка, И я растаял от обращения. Короли и королевы тоже люди, и им положено ошибаться. Сколько еще мы накрутим, кто знает. Но хоть в мыслях кибр нас не отделяет. К нему по-прежнему обращались ваше высочество. Это он стремился пореже быть во дворце, считая, что никаких прав не имеет на подобные привилегии. Спасибо королеве-матери за это». Это относится и к принцессе, заикнулся было я. У неё хватает советников и советчиков, уверен в этом. А ней у меня голова не болит. А о чём болит? Напрягся я, невольно думая о состоянии его здоровья. Состояние армии удовлетворительно, но требует некоторого внимания. Ничего критичного, но было бы неплохо иметь резерв времени. Я подготовил доклад, Ваше Величество, с утра. Если не возражаешь, Кибор. Тот благодарно кивнул. Если позволите, я хотел бы, чтобы присутствовал генерал. Его профессиональный взгляд. Конечно. Я сдержанно выжидал, понимая, что брат совершает необходимые для себя манёвры, не желая высказывать собственное мнение, а присоединиться к более опытному военному. Я знал, что Кибор щепетилен в таких вопросах и скорее будет тенью, чем выскочкой в моих глазах. Выговорившись, младший твердо смотрел на меня в упор. Тот, кого оплот и порядка не пощадили. Усталый с дороги, наполовину седой от своей чудесной самостоятельной жизни, он выглядел мужественнее и старше меня. Быть военным не означало для брата носить форму, находиться в каком-нибудь гарнизоне и проводить жизнь в учебных тревогах. Нет, ему подавай настоящее. С полгода, как он вернулся домой. Король вызвал, собираясь угрожать Армарии. Его багаж, несколько ранений и контузия. Теперь припадки. Думаешь, не знаю о них? Ошибаешься. Ума не приложу, как тебя уговорить лечь в больницу на обследование. Ты же упрямишься. Как сказать, не представляю, скомандовать, продиктовать мою монаршую волю. Чувство такое, что кибраны испытывает судьбу, суётся где похуже. Ищет славы или смерти, или того и другого. Что мне-то делать? Как угомонить? На прощание спросил. «Так ты думаешь, нужно настаивать?» Кибр тут же свел брови к переносице. «Предлагаю сперва разведать, что за фря. Может, и биться не из-за чего. Соседи секретят принцесс, достоверность нулевая. Я бы отправился на разведку. Брат у меня один, женить на ком попало тоже, знаешь». «А это идея. Так или иначе переговором быть. Пусть что угодно со мной делают, а к войне без предварительных переговоров не приступим. Вполне официально отправим кибра готовить почву для переговоров. Наверное, это не труднее, чем в армии выстраивать и выравнивать. Пусть покрутит носом. Это не лишнее. Впечатлений наберётся. «Только без фанатизма», — попросил я. Тот недобро улыбнулся. «Я не собираюсь тащить её к тебе за косы. Может, их и нет? Если получится, посмотрю. Послушаю. Если мне на Халк понравится, придётся вам, ваше величество, жениться. Возьму на себя роль посажённого отца. Как известно, умников женят. Это придурки женятся сами», – хмыкнул брат. «А я вспомнил его давнее предостережение. Женитесь, ваше величество, рожайте детей». С меня взятки гладкий. Перевод этих слов такой: "На меня, брат, не рассчитывай, происхождение подвело". Твердолобый истукан. Инманит с до да мозга костей. Кибр, широкий в плечах, рассудительный, совсем не салдафон, внешне производил впечатление мужчины, склонного жить семьёй. Не удивлюсь, если имеются женщины, мечтающие закомотать его. Да боюсь, после материнского пассажа нет у брата доверия к слабому полу. Сейчас он холост. Но жениться для кибра не проблема. Была бы альтернатива подходящая. И, скорее всего, женщина будет не королевского корня, учитывая щепетильность и упертость одной скотины по вопросу собственного происхождения. Что же касается меня, я не чувствовал ни тяги, ни склонности к гипотетической женитьбе, не то что настоящей. Я эгоист, большую часть жизни проживший в своё удовольствие и требовать от меня исполнения долга, думать о других, дело неблагодарное и бесполезное. Думать о других я в состоянии, когда мои потребности удовлетворены. Лелеять своё эго я никому не могу доверить. Женщина, сующая свой любопытный нос, это бедствие для моей жизни. Я не воспринимаю ни свободу ни в каком виде. Моя семья это Кибер. Его я не хочу терять. Остальные подданные. Была бы моя воля, не женился бы вовеки. Наследники? Нет и не надо. От брата быстрее дождёшься. Недальновидно. Мелко за тот ли себя любимого. Больше никто не позаботится о моём благополучии. Все только ждут, когда я начну ущемлять себя в угоду другим. Не, дорогие подданные, не на того напали. Не повезло вам с королём, но вас, кажется, всё устраивает. Не первое столетие подчиняетесь монархам привычка, выработана веками. Я не лучше и не хуже своих предшественников, такой же высокородный дармоед, как они. О своих тайных причинах я молчал. Брат не захочет понять, не поверит откажется воспринимать упрямый придурок обо мне он думает лучше, чем я есть бывают мужчины способные стать главой собственной семьи в кибре это заметно я другой ни из их числа мне вполне достаточно ни к чему не обязывающих отношений с некоторыми женщинами так что женить бы мне нужна 100 лет в обед хочешь закончить историю Вспомнил я намёк своего советника, усмехаясь, но младший не улыбнулся в ответ. Это было бы здорово, серьёзно и негромко сказал он. Просто волшебно. Представь, проснулся утром, а никакого конфликта нет. Никто никуда не спешит. Тревожно в лица не заглядывают, все копаются в своих мирных занятиях, да клянут скуку. Сказка, а не жизнь. Да в сказки я не верю. Такое в одночасье не поправишь. Было бы странно, если б верил. Король отец впервые развязал войну, когда соседняя принцесса отказала ему в своей благосклонности и предпочла спешно выйти замуж за другого. Королева мать так мило рассказала о собственной ветрености во всеуслышании, а король в ответ громко промолчал. Воистину, брат подвергся королевскому унижению. «Будьте вы прокляты на веки вечные, венценосные негодяи!»